Глава четвертая. Еду себе, никого не трогаю. Кого надо, всех уже потрогал, так что могу позволить себе небольшую передышку. А навстречу мне то и дело проносятся броневики, какие-то боевые машины и огромные внедорожники. Все куда-то спешат, торопятся, готовятся с кем-то воевать, и никому нет дела до парня в простой одежде, что спокойно едет на тарахтящем мопеде В сторону города. Какой же хорошей идеей оказалось взять это недоразумение в качестве транспорта? Правда, там, в лаборатории, были варианты и получше. Всевозможная бронированная техника, причем даже с пушками и пулеметами. Довольно дорогие гражданские автомобили. Даже какая-то красная спортивная машина. Видимо, транспорт того аристократа, которого я прикончил еще при первой нашей встрече. Но я выбрал именно мопед, и теперь ни о чем не жалею. Разве что сложно управлять им на таком морозе, когда на дороге каша и колеса постоянно пытаются разъехаться в разные стороны. Но зато на меня никто не обращает внимания, как если бы я ехал на чем-то посерьезнее. Призванный мною демон прекрасно справился с большей частью охранников и сектантов. Правда... Пришлось ему немного помочь. Но учитывая, сколько он подарил мне энергии, мне не составило труда провести еще парочку призывов. Начальник охраны там, правда, был сильным мужиком. Хотя, опять же, все относительно. Просто я пока что сопля. И нет, я не страдаю излишней самокритичностью. Но вспоминая мой прежний уровень могущества, становится даже немного противно от осознания своей нынешней никчемности. Хотя это лишь временное состояние. Набрать былые силы не проблема, просто на это потребуется некоторое время. И вот еду я на мопеде. Да, я знаю, что это. Память тела уже вернулась, и пока лежал в госпитале, восстанавливал оставшиеся пробелы за счет соседей по палате. И что хочется сказать? А мне нравится этот мир. Пусть он и довольно странный. Подумать только. Какая-то тарахтящая железная двухколесная ерунда едет даже быстрее лошади. Не магической лошади, конечно. Скорее хромой и больной, но ведь быстрее. Вообще-то, маги обычно не любят технологии. Предпочитают сторониться их и полагаться только на то, в чем они сами сильны. Но это потому, что у них не было велосипеда, ой, скутера. Хотя я, кстати, на велосипеде тоже пробовал. Но после нескольких кругов по внутреннему двору особняка понял, что это неправильный транспорт. Хочется, чтобы техника тебя везла, а не ты ее, крутя педали. Еще во время подготовки к побегу я понимал, что после уничтожения всех охранников нужно будет как можно скорее покинуть особняк. Поэтому собирался довольно быстро, брал только самое необходимое и дорогое. Затем закинул все в мешок и поджег здание. И пусть таким образом от всех улик не избавиться, но главное было сжечь архив и кабинет начальника. А то вдруг где-то там осталась моя фотография. О, еще один броневик проехал навстречу. И опять в ту же сторону. Но в любом случае ничего ценного они там не найдут. Большую часть денег я собрал, а остальное догорает в пламени пожара. Денег, кстати, набрал довольно много. Но это если не вспоминать мои прежние доходы в другом мире. А так... Получилось около 27 тысяч рублей. Память, оставшаяся мне от прежнего владельца тела, подсказала, что за такие деньги можно купить неплохой автомобиль или же уютную однокомнатную квартирку недалеко от центра города. А после покупки квартиры можно будет найти себе прекрасную жену, завести семью, а там и дети будут, после чего заведу демонят щенков, Они будут играться с детьми, а мы с женой наслаждаться счастливой, спокойной жизнью. Но в какой-то момент появится маг-психопат, убьет их всех, а я буду мстить. И не один раз прокляну себя за то, что выбрал в первую очередь не силу, а счастье. Эх, сколько раз такое было! Могу сходу назвать имена двадцати человек, у которых жизнь сложилась именно по такому сценарию. Они жили мирно, наслаждались покоем и уютом, но в один миг потеряли свои семьи, после чего их жизни целиком поглотила месть. А у одного вышло забавно. Он так долго готовился к отмщению, набирал силу, тренировался, что его обидчик умер от старости. На пустынной дороге стали появляться сначала фонарные столбы, а затем все чаще начали попадаться отдельные здания и даже целые жилые кварталы. Чем ближе к городу, тем больше попадается на пути людей и машин. Кстати, поток военной техники прекратился. Видимо, жилище того аристократа находится за городом, или техника попросту закончилась. И это, кстати, тоже странно. Как можно было просто взять и выпустить меня оттуда? А теперь все, смешаюсь с толпой, и найти меня станет невозможно. Действительно важную роль сыграл мопед. Это такое транспортное средство, на котором очень вряд ли будет ехать вселенское зло. Для могущественных личностей придумали совершенно другую технику. Тогда как я оказался мелким, злобным и крайне неприметным гением. Всего-то привязал к багажнику вязанку дров и мешок из-под картошки, притворившись деревенским парнем. И мало того, ехал как раз в сторону ближайшей деревушки. Она тут и правда есть. Узнал о ней из разговоров солдат в лазарете. Они все мечтали поскорее выбраться в деревушку И говорили о каких-то верных вариантах там. Мопед все тарахтел, и вскоре я увидел табличку при въезде в город. «Ну, здравствуй, Воркута! Прекраснейшее место на земле!» Огляделся по сторонам и чуть не попал под проезжающую мимо машину. Остановился и снова огляделся. «Так, понятно». Когда они говорили, что это место прекрасно, это был сарказм. Каюсь, не распознал сразу. Хотя... А чего я ждал? Вокруг холод, слякоть, серость. А когда заеду в город, попаду в другой мир, где тепло, приятно и солнечно. Ну, в моем мире такое возможно. Но от этого подобного ждать не стоит. Немного постоял на обочине, понаблюдал за происходящим вокруг и решил, что первым делом мне стоит заселиться в таверну. Почему? Как минимум мне надо что-то есть, и желательно что-то вкусное. И так живот урчит всю дорогу, а это дело требует дать ему хоть немного строительного материала для восстановления. Немного отдохнув и отряхнувшись от налипших на штаны обледеневших комков грязи, направился прямиком в центр города. Стоит отметить, что движение здесь куда более оживленное, и рассматривать красоты города стало сложнее. Но я же знаю правила дорожного движения, пусть и практики пока слишком мало. Ничего, справлюсь. Прошло минут пятнадцать, и вот я иду по тротуару и толкаю свой мопед руками. «Нет!» Не справился. Один раз в сугроб улетел, два раза кувыркнулся, и все это за каких-то пять минут. И да, я знаю правила, а остальные нет. Теперь я весь мокрый, и мне даже немного обидно. Но ничего, немного подкоплю, куплю себе большую тяжелую машину, и тогда посмотрим, у кого будет главная дорога. Так что ездить в городе оказалось куда сложнее, потому что первая попавшаяся на глаза гостиница показалась мне подарком свыше. Вселенная лично обратила на меня взор и позволила мне, наконец, найти мягкую постель и сытный ужин. До гостиницы оставалось всего несколько метров, но в какой-то момент меня окликнули. Повернулся и увидел двух мужиков, что выходили из темного переулка. «Эй, мужик!» — крикнул один из них. «Заработать не хочешь?» «Не!» — протянул я и задумался. «Впрочем, хочу!» — вытащил ключи из мопеда и бодро засеменил в их сторону. Мы прошли по переулку, свернули в темный двор и вскоре остановились около черной машины. Света тут нет совершенно, да и прохожих тоже нет. «Никто в здравом уме и по своей воле сюда точно не зайдет!» «Ну что, давайте!» — окликнул своих спутников. «Чего давать?» — удивился один из них. «Давайте! Нападайте!» Сбросил мешок на землю и приготовился к сражению, выставив руки вперед. Вот только мужики так и замерли, недоуменно глядя на меня. «Ой, ну не надо ломать комедию!» Я сразу все понял. Предложили заработать денег, а теперь потребуете выкупить свою жизнь. Думаете, я такое не проходил? Пентаграммы на ладонях я начертил еще по пути сюда, так что эти двое даже при всем желании не смогут мне навредить. А согласился я, потому что лишняя энергия мне сейчас не помешает. — Ты бухой, что ли? Мужчина снял шапку и почесал затылок. «Машину толкнуть помоги, два рубля дам». Даже руки опустились. Посмотрел, а тут и правда машина в сугробе сидит. Да уж, неудобненько получилось. Но два рубля есть два рубля. Это немного, но это честные деньги. Причем первые, заработанные мною в этом мире. Так что я могу собой гордиться». Вскоре я снова выбрался на освещенную улицу, припарковал свой мопед и зашел в гостиницу. Не назову ее роскошной, да и просто средней гостиницы это заведение тоже не назвать. Пять этажей, холл достаточно чистый, и на первом этаже расположился небольшой ресторанчик, даже, сказал бы, кабачок. Цены довольно низкие, потому клиенты в основном военные. Как по мне, то, что надо. Хотя мне сейчас подошло бы что угодно, хоть бандитский притон. Главное, чтобы покормили и дали поспать. Ну и чтобы тепло было. Это тоже важно. Еще, что примечательно, у меня не спросили ни имени, ни документов. Передал мужчине за барной стойкой оговоренную сумму, и он выдал мне ключи. Все. Никаких лишних вопросов. Просто плати вовремя и живи, сколько понадобится. Заказав несколько блюд в номер, я отправился обустраиваться. Моя комната расположилась на третьем этаже, в самом конце коридора. И стоило мне зайти и закрыть за собой дверь, вывалил все содержимое своего вещевого мешка на кровать. Да так со стороны и не скажешь, что в этом мешке может быть столько ценного. Оружие, деньги посуды из серебра. У меня не было времени на поиски, потому брал все, что может представлять хоть какую-то ценность, и складывал все это в мешок из-под картошки. Так, пара пистолетов, одна винтовка с полупустым магазином, какой-то позолоченный кинжал, что лежал в ящике стола командующего охраны особняка. А вот несколько сектантских приспособлений схватил случайно. Медные диски с коряво нарисованными пентаграммами можно разве что сдать на металлолом, потому они сразу отправились в окно. Какие-нибудь бездомные найдут потом, будет им радость. Правда, перед тем, как выбросить, заблокировал проводящие и связующие цепочки заклинаний внутри заготовок. Мало ли, вдруг кому-то придет в голову их активировать. Убьются ведь. В целом, самым ценным из того, что я смог вынести — Оказались деньги. Остальное может пригодиться, но, скорее всего, отправиться на продажу. Из памяти этого тела я уже узнал, что такое оружие, далеко не лучшее в этом мире. Да и для меня куда удобнее сражаться, полагаясь только на свою магию и физическую подготовку. Кстати, о последнем. Разбор трофеев пришлось резко свернуть, как только в мою дверь постучали а следом паренек прикатил скрипучую тележку со множеством тарелок. Я приступил к трапезе. Огромные куски запеченного мяса, тазик с овощами, поросенок с яблоком во рту. Зачем его, кстати, засунули? Скорее всего, потому, что просто смогли. Не скажу, что здешний повар может сравниться по мастерству со своим демоническим коллегой из моего прошлого мира но еда в этой таверне хотя бы съедобная. Не чита тем помоем, которыми приходилось питаться сектантам в так называемой лаборатории. Охранники питались лучше сектантов, но все равно на них явно экономили. А я на себе экономить не стал и заказал самые дорогие блюда, которые только были в меню. Возможно, так делать не стоило, и подобный заказ мог привлечь ненужное внимание Но мне как-то плевать. Я хотел вкусно поесть, и я вкусно поел. После плотного ужина на некоторое время занялся медитацией, чтобы ускорить усвоение питательных веществ. Да, лекарям или тем же друидам в этом плане проще. Они могут куда сильнее влиять на свои организмы. Но мне тоже никто не запрещает нагнать побольше энергии в область кишечника, чтобы хоть немного ускорить протекающие в нем процессы. Так, ладно. А что теперь? Сидеть в номере и отсыпаться совершенно не хотелось. Очень уж хочется поскорее начать изучение нового мира. Память — это хорошо, но в ней все равно остается немало пробелов. Поначалу я думал, что некоторые фрагменты памяти попросту затерялись где-то в сознании, но со временем все четче начал осознавать. Да... Мне досталось довольно необразованное тело. Это не провалы в памяти, а банальное незнание многих аспектов. Как и почему работают двигатели? Как обслуживать оружие? Как им правильно пользоваться? Например, то, что в Воркуте довольно много военных, я знал. А почему так получилось, даже не представляю. У меня в голове много поверхностной информации. Но стоит задуматься о чем-то подробнее, Сразу находятся крупные провалы. Поэтому первым делом отправился на разведку. Тепло от еды разлилось по каждой клеточке организма. И потому поношенную грязную и мокрую верхнюю одежду я отправил в мусорку. Но совсем скоро пожалел об этом. Город снова встретил меня промозглым ветром, мелкими льдинками, что впивались прямо в кожу. Вот о чем не подумал, так это о шерсти. Надо было отрастить ее заранее. А то я в своей белой футболке и легких штанах выгляжу как минимум комично. Все вокруг в шубах и теплых куртках постоянно оборачиваются на меня и крутят пальцем у виска. А я что, виноват? Хотя, стоило сперва изучить город и найти подходящий магазин. Но для этого нужен навигатор. Я уже слышал о такой удобной штуке, но для этого необходимо купить телефон. В общем, одно цепляется за другое, и придется действовать по старинке. Ведь знания в области демонологии у меня никто не отобрал. Да и вряд ли смогут. Зашел в ближайший переулок и, убедившись в том, что кроме меня здесь никого нет, начертил на грязном снегу небольшую легкую пентаграмку размером с ладонь. А спустя пару минут она вспыхнула, и в сугроб воткнулся небольшой, тощий демоненок с миниатюрными крылышками за спиной. «Гра!» Он пулей выскочил из сугроба и, встав на протоптанную тропинку, стал отряхивать свою короткую шорстку от снега. «Да как так-то? Из пекла преисподней на такой мороз!» «Да я за такое знаешь, что могу сделать?» Он поднял на меня взгляд и сразу поменялся в лице. Я же решил не ходить вокруг да около и показал ему достаточно силы, чтобы выглядеть убедительным. «Ну, и что же?» «Могу вдвое быстрее выполнить контракт!» Демоненок оказался смышленым и сразу нашел, что ответить. «А то совсем замерзну ведь!» «Тогда для начала найди магазин, в котором продаются хорошие теплые вещи», — кивнул я. «Но действуй скрытно». «Принял!» — недовольно буркнул тот и, зажужжав, как муха, поднялся в воздух. Крылья у него довольно маленькие, и летает он только потому, что умеет ими быстро размахивать. Вскоре крылатый демоненок скрылся за крышами домов и спустя всего две минуты вернулся, передав мне по ментальной связи подробный маршрут до ближайшего магазина одежды. Он собирался сразу отправиться в родные теплые края, но я дал ему еще пару заданий. Ведь после магазина одежды нужно было приобрести телефон и проложить кратчайший маршрут обратно к трактиру. Да, он пытался ругаться, но мне какое дело? Не буду же я открывать перед каким-то демонам-разведчикам, свою истинную силу. Так, показал немножко, чтобы слушался лучше. И хватит. На улице люди снова начали оборачиваться на меня, провожая недоуменными взглядами. Но мне было совершенно наплевать. Меня они ищут, да и при всем желании вряд ли найдут, так что можно не переживать насчет неприметности. Все же... Пусть тот аристократ довольно могущественный, но у него нет власти в городе. Скорее всего. Так, ладно, не стоит выделяться. Стоило мне задуматься об аристократе, как на глаза попался патруль из полицейских. Они лишь вскользь посмотрели на меня, и кто-то из них даже захотел подойти, но я сразу свернул в магазин. Первый попавшийся на пути продавец окинул меня презрительным взглядом и даже кивнул охраннику, чтобы тот меня вывел. «Прошу, покиньте магазин!» Вежливо обратился ко мне здоровенный бугай. Главное, что он был вежлив, и это его спасло. Можно было бы разыграть сцену, упереться лбом и показать свою силу, но зачем мне это? Вот именно, такое сейчас ни к чему. Вы уверены? Достал из кармана крупную купюру, а охранник покосился на продавца. «Прошу простить нас за этого идиота!» Сразу расплылся в улыбке тот. «А ну, брысь отсюда, придурок!» Крикнул он на охранника, и тот, закатив глаза, освободил проход. Но, к слову, ничего не ответил настоящему придурку. После демонстрации денег уровень обслуживания тут же взлетел до небес. Продавец носился вокруг меня, снимал мерки, предлагал самые разные варианты. Но я не стал наряжаться на всю сумму и быстро выбрал довольно теплый с виду пуховик, а следом расплатился и покинул магазин, направившись в следующий. В телефонах прежний владелец моего тела не разбирался совершенно. Знал о каких-то самых дорогих моделях, и то только потому, что о них говорилось в рекламе. Впрочем, совсем скоро разберусь. Взял телефон по средней цене, а главное с возможностью использовать так называемый интернет. Это такая глобальная база знаний, при помощи которой можно в любой момент практически из любой точки мира получить ответы почти на все интересующие тебя вопросы. По крайней мере, такое определение всплыло в моей памяти, но некоторые вопросы все же остались. Почему в таком случае прежний владелец моего тела не получал все эти знания? Ведь телефон — довольно доступная штука и стоит не так уж и дорого. Купи, да и впитывай информацию все свободное время. Ведь это так просто. Сразу направился в трактир, быстро разобрался с телефоном и пропал в нем аж до самого утра. Нет, все правильно помнит это тело тут действительно немало информации. Да, не вся она верная, но это нетрудно проверить, изучая сразу несколько источников. Время пролетело незаметно, и я бы так просидел еще несколько дней, не отрываясь от экрана ни на секунду. Несколько раз за ночь заказывал доставку еды, и даже во время принятия пищи продолжал листать бесконечные полотна текста. И, кажется... Начал понимать, почему люди, имея доступ к базе бесконечной информации, не становятся всезнающими. Всему виной фотографии котиков. Да-да, это самое настоящее зло. Отвлекся, казалось бы, на секунду, полистал немного, и все. Два часа можно смело вычеркнуть из жизни. Да, я потерял часа четыре на просмотр смешных картинок, но ни о чем не жалею. «Моей силой воли можно двигать горы, но и она не бесконечна. Но интернет все равно крайне полезен, пусть и таит в себе множество опасностей и временных ловушек. Так к утру я уже примерно понимал обстановку в городе, и сейчас, сидя на лавочке на берегу озера и кидая голубям хлеб, размышлял над тем, как мне поступить дальше». Кстати, голубей я кормлю не по доброте душевной. Был в моей прошлой жизни один случай, связанный с этими птицами. Они только на первый взгляд кажутся совершенно безмозглыми и бесполезными. Но второй раз переходить им дорогу меня уже ничто не заставит. Лучше иногда покормить их хлебом, чем потом всю жизнь ходить и с опаской смотреть наверх. А подумать мне есть над чем. Вот сижу я... Кидаю хлеб и смотрю на проходящих мимо людей. Все погружены в свои повседневные заботы, и никому нет до меня дела. Мимо прошла женщина лет 35. пяти. Так и не скажешь, что с ней что-то не так. Но я увидел в ее астральном теле нечто примечательное. В районе спины к ней прицепился мелкий рогатый чертенок. Из-за него женщина постоянно испытывает боли в пояснице. Она, скорее всего, думает, что просто сорвала спину, но это далеко не так. Лекарства могут помочь ей лишь на короткое время, но затем боли вернутся вновь, и женщина снова будет страдать, тогда как демон питается ее болью, страданиями и злобой. Он не хватает звезд с неба, не причиняет ей существенного ущерба, просто поддерживает уровень боли на таком уровне, чтобы она не обратилась за помощью к специалистам. Только сейчас осознал, что сектанты в том особняке были не такими уж бесполезными. Ведь внутри лаборатории все люди были чисты, ни у кого я не заметил таких демонов, присосавшихся к астральному телу. Тогда как в городе чуть ли не все поголовно носят на своих плечах хотя бы одного такого паразита. А это значит лишь одно. Между этим миром... Его демоническим планом граница очень и очень тонка. И это ненормально. Так не должно быть. Кстати, мои предположения оказались верны. Уже из интернета я узнал, что в городе введен план-перехват. Многочисленные патрули ходят по улицам и ищут какого-то беглеца, но никто при этом не обращает внимания на парня, что сидит и кормит голубей у замерзшего озера. Ведь какой беглец будет заниматься подобным? Беглец должен убегать или хотя бы прятаться, но никак не сидеть спокойно в центре города на лавке. Впрочем, я не только кормлю их. Наблюдение за демонами отвлекло меня от главных мыслей. Что мне делать? Именно сейчас стоит решить свою судьбу и понять, куда мне двигаться следующие хотя бы 30 лет. Конечно... «Все эти планы могут быть бесполезны, если я умру в ближайшее время. Но умирать, если честно, не хотелось бы. Тут весело и интересно. А в том мире, который я временно покинул, придется странствовать по безжизненным пустошам еще несколько тысяч лет. Это скучно. А я так не хочу». Особняк графа Змеева. Примерно то же время. «Что значит нет улик?» Мужчина в строгом костюме ударил кулаком по столу. «Кто-то точно за этим стоит!» «Чтоб землю носом рыли, но нашли мне этого ублюдка!» Командир гвардии рода Змеевых не стал ничего отвечать своему господину. Лишь утвердительно кивнул и поспешил удалиться из кабинета. Ведь обычно граф довольно сдержан. Но потеря лаборатории явно вывела его из себя. А в гневе этот человек страшен. Даже получив небольшую дозу энергии Змеева, можно слечь на две недели с сильнейшим отравлением. И далеко не каждый сможет встать на ноги после такого. Оставшись в комнате один, граф уселся обратно в кресло и налил себе немного вина в бокал. Столько сил... Столько лет было потрачено на развитие этого места, сколько законов было нарушено. А вот количество впустую замученных людей графа не особо волновало. Он даже не смотрел отчеты об убитых в подвалах лаборатории, ведь это лишь сопутствующие расходы. И ведь кто-то в этом точно виноват. Вот только пришло уже несколько отчетов, и, если основываться на добытых данных, виной всему демоны вырвавшиеся наружу. Как минимум, внутри особняка нашли несколько обгоревших демонических тел. Но расследование только началось. Раз не удается раскопать истину своими силами, Змеев уже пригласил лучших специалистов, которые обязательно найдут следы виновника. Если, разумеется, виновник не сгинул вместе с остальными в пламени пожара. «Ладно, надоело тут сидеть. Как минимум, это становится опасно, ведь у меня кончился хлеб, а голуби, судя по требовательным взглядам, еще не наелись. Вот только окончательно сформировать планы на ближайшие тридцать лет так и не удалось. Слишком многого я пока не знаю об этом мире, и пробелы необходимо восстановить. Поэтому решил пойти обратно в номер. Там хотя бы кормят». И кормят хорошо. Плюс можно спокойно ковыряться в интернете. Никто не отвлекает. Сейчас же мимо постоянно прохаживаются люди, и я попросту не могу не замечать висящих на них демонических сущностей. Иду себе, никого не трогаю, и даже немного любуюсь местной архитектурой. Здания здесь строились на века. И с учетом сложных климатических условий, потому строителям было не до украшений. Но даже так, в простых формах, можно увидеть что-то прекрасное. Как минимум, для меня такие дома необычны. Так что, почему бы не полюбоваться ими? Вон дворник убирает снег с тротуара, тихо матерясь себе под нос. Мужчина понимает, что убирать снег быстрее, чем он выпадает, все равно не выйдет. Но даже так не сдается и продолжает размахивать лопатой. Или вон Три мужика ковыряются в заглохшей машине. Правда, машины это трудно назвать. Так, груда ржавчины и синей изоленты, на которой вся эта ржавчина и держится. Нет, запустить двигатель им удалось, и машина даже поехала. Но стоило им запрыгнуть внутрь, как она снова заглохла. Так что им снова пришлось вылезать и толкать машину вперед. Это как на велосипеде. Не транспорт везет их, а они транспорт. Я уже подумал, что смогу спокойно дойти до своего номера и отдохнуть, но в какой-то момент обстановка резко изменилась. И это явно ненормально. Так ведь? В интернете не говорили о том, что подобные ситуации норма. Ведь когда взлетает на воздух целый дом, это ненормально, да? «Такое точно не каждый день случается». Мощнейший грохот ударил по ушам, и я спрятался за ближайшей машиной. Но любопытство сильнее, потому продолжил наблюдать за происходящим со стороны. А наблюдать было зачем. На дом упала то ли бомба, то ли ракета, и он практически сложился от мощного взрыва. В разные стороны разлетелись камни и стекла, и нескольких горожан задело осколками. Кто-то бросился к раненым, И я бы тоже им помог, вот только спустя пару мгновений над зданием, словно из воздуха, появился навороченный летательный корабль. С него будто бы сняли покров невидимости, ведь еще секунду назад его там не было. Короткие крылья с мощными турбинами, серый пузатый корпус, увешанный множеством пушек и ракетниц. Довольно технологичная штука, если верить воспоминаниям моего тела. Внизу у самолета открылся люк, и из него вниз посыпались бойцы в белой броне, подвязанные на прочных тросах. Этот одаренный, этот неодаренный, а эти двое тоже одаренные. Я сидел за машиной и внимательно изучал каждого из бойцов. Надо сказать, что даже отсюда их экипировка выглядит явно недешевой. Прекрасно подогнанная броня, практически без уязвимых мест, закрытые шлемы, а на жизненно важных частях тела усиленные бронепластины из неизвестного мне материала. А зачем они сюда прыгают?» Быстро огляделся и вскоре понял их цель. Ведь недалеко от меня на земле лежала искореженная табличка, что раньше висела на этом здании. Судя по сохранившимся обрывкам текста, Тут когда-то было какое-то государственное учреждение, что-то вроде городского архива. Тем временем бойцы добрались до земли и, отцепив тросы, сразу вступили в бой. Они принялись рассредотачиваться, и я пока не понял, по какому принципу эти люди выбирают свои цели. Так что неясно, что делать мне. Сидеть дальше за машиной и спокойно наблюдать за происходящим или же убираться отсюда подальше. Не стоит переоценивать свои силы. Это подготовленные бойцы, и справиться с ними будет сложно. Может, просто посидеть тут, и они сами уйдут? Или вступить с ними в бой? Нет. Это может быть глупостью. Ведь я даже не знаю, хорошие они или плохие. Нужно больше информации. Хотя нет. Информации достаточно. Помимо меня... За машинами пряталось немало таких же мирных людей, как и я. И совсем скоро бойцы начали вести беспорядочную пальбу, не считаясь с тем, в кого они попадут. Целью солдат в белом стали все, в том числе и мирные люди. Значит, теперь надо придумать, как отсюда убраться. Но так как времени на подумать мне не дали, пришлось действовать сразу. Для начала решил перебраться чуть подальше. Где-то ползком, где-то короткими перебежками. В два прыжка оказался за неподалеку небольшим фургончиком. Но тут все пошло не по плану. Только заметил сброшенную откуда-то сверху веревку, и в следующий миг передо мной появился облаченный в белую технологическую броню солдат. Кстати, вблизи эта броня выглядит еще лучше. Судя по всему, за счет сервоприводов она усиливает бойцов. Возможно, даже помогает наводить оружие на цель и совершать меткие выстрелы. Я быстро огляделся по сторонам и понял, что бежать мне уже некуда. Тем более, что боец заметил меня и навел оружие, приготовившись к выстрелу. Бежать бесполезно, потому замер и стал готовиться к бою. Сдаваться просто так я и не подумаю. Да, их много. Вокруг десятки таких же бойцов с отличным оружием. Сейчас они опустошают подорванное здание, выносят оттуда какие-то коробки и складывают их на специальную площадку, привязанную к самолету. «Ты чего так долго?» Рядом с бойцом, что взял меня на мушку, появился еще один. Но у этого на белой броне есть золотые линии, что может говорить о его более высоком звании. «Да тут сидит один. Вот, думаю, стоит пристрелить». «Эй, в смысле пристрелить?» Я думал, он решил взять меня в плен, потому и не стал жать на спусковой крючок сразу. Неужели придется активировать беспентаграммный призыв? Да, это может убить меня. Хотя вон та винтовка, что смотрит мне прямо в лоб, тоже вполне может убить. С куда большей вероятностью, кстати. Время шло на доли секунды, потому сразу потянулся к своей силе, и стал вскрывать источник для выброса энергии. Но немного не успел. «Подожди!» — командир подошел ближе и посмотрел на меня. «Прятался, говоришь?» «Не бежал?» В ответ боец лишь пожал плечами. «Настолько, насколько это возможно сделать в броне?» «Он может быть из этого здания. Тащи его в самолет!» — махнул рукой он. «Так, понял. В выбросе энергии пока не нуждаюсь». «Да и беспентаграмный призыв можно отложить на потом». Солдат тем временем грубо схватил меня за ворот одежды, слегка надорвав ее, и потащил в сторону той самой площадки, куда сгружалось все ценное из подорванного здания. Тем временем остальные спешно бросали на эту площадку какие-то ящики и людей в белых халатах, готовясь поскорее убраться отсюда подальше. Вдалеке уже слышны сирены, «А значит, скоро здесь может стать весело». «Это кто?» — пробасил мужчина, что стоял на площадке. «Судя по количеству золотистых полос, он тут самый главный». Не успел солдат ответить, как площадка дернулась и начала медленно подниматься к самолету. «Не знаю, может быть, отсюда?» — развел руками солдат. «Ты дурак!» — он посмотрел на бойца. «Видишь на нем белый халат или что?» Командир повернулся к остальным пленникам. «Это ваш?» «В первый раз вижу», — помотал головой старик. «Лучше отпустите его, он все равно ничего не знает». «Ха!» — хохотнул от неожиданности командир. Да и остальных бойцов позабавило предложение старика. «Нет, ну если он ничего не знает, так, конечно, надо отпустить» и компенсировать неудобства. Ха -ха -ха. Мы же всегда так поступаем с имперскими выродками, да? А чего все ржут? Ладно, смейтесь, еще секунд десять, и дошкрябую ногтем пентаграмку. Вот тогда и я посмеюсь вместе с вами. Ну что, имперец? Командир подошел поближе. Денег у меня с собой нет, но раз мы ошиблись... В его руках блеснуло лезвие ножа. И в следующее мгновение клинок впился мне в бедро, прошив его насквозь. «Дарю!» — хохотнул он и мощным пинком отправил меня в полет. А я и не растерялся вовсе. Можно было подраться с ними в рукопашную, но на площадке слишком мало места. Да и заложники могли пострадать. Куда проще отправиться в полет. Тем более, что площадка поднялась всего метра на четыре. Короткий полет закончился относительно мягким приземлением в грязный сугроб, и теперь я мог просто лежать, наслаждаясь прохладой мокрого снега и прекрасным зимним небом. «А ведь я вас запомнил!» «Нет, спасибо за нож, конечно!» «Его потом можно будет продать, но в остальном воспоминания не самые приятные». Где-то неподалеку началась стрельба — и двое бойцов в белых доспехах рухнули вниз следом за мной. Другие начали отстреливаться, прогремело несколько взрывов, а я просто лежал и смотрел вверх, пока меня не подхватили под руки и не потащили прочь. «Да дайте спокойно полежать», — устало пробубнил я. «Гражданский ранен! Повреждено бедро! Возможно, скрытые повреждения! Скорую! Целителя!» кричал боец в рацию, продолжая утаскивать меня как можно дальше от места сражения. Минут через пять меня переложили на носилки, и уже люди в синей форме потащили меня к себе в машину со специальным медицинским оборудованием. А стоило мне оказаться внутри, как за мое лечение сразу взялись все те же двое молодых ребят. Один из них оказался врачом, а второй — целитель. Так что совсем скоро они извлекли нож из моей ноги. Затем воткнули в руку иглу и установили так называемую «капельницу». Я же все это время лишь недоуменно наблюдал за их работой. И даже в душе радовался, что все произошло именно так, и что на моем пути попались эти солдаты в белой броне. Жизнь сразу стала куда более интересной и захватывающей. «Нож верните!» — протянул руку и не позволил украсть мое оружие. Э, «В смысле?» — не понял целитель, но я уже схватился за рукоять. «Это подарок!» — потянул нож на себя. «Вы, конечно, молодцы, но отдать вам его не могу!» Задумался на секунду и запустил руку в карман, достав оттуда пару купюр. «Вот лучше, возьмите!» «В моем мире лекарям принято платить сразу!» И лучше платить щедро. Так выйдет в любом случае дешевле. Впрочем, я крайне редко пользовался их услугами, так как среди демонов тоже есть немало персонажей с интересными способностями. И получить услугу демона для меня куда проще, чем договариваться с человеком. Но местные целители почему-то наотрез отказались брать деньги и сразу вернули мне нож без лишних вопросов. И в этот момент дверь машины отворилась, и там показался мужик в простой скромной одежде. Некоторое время он недоуменно смотрел на меня, на деньги, на нож, после вопросительно посмотрел на медиков. «Все в порядке», — целитель понял, как это выглядит, и улыбнулся. Фу, выдохнул мужик. «Не против, если опрошу?» — кивнул он на меня, и, дождавшись утвердительных кивков, зашел в машину и закрыл за собой дверь. «Парень, расскажи вкратце, чего видел. Ты один из немногих свидетелей, кто был близко к месту происшествия и смог выжить». «Да ничего такого не видел. Здание взорвалось, потом появился самолет, и из него выбрался десант», — пожал я плечами. «Они постреляли, потом улетели. Как-то так». «Ладно». «А если не так кратко?» — вздохнул мужчина. «Впрочем, мне не жалко, так что рассказал ему во всех подробностях. Даже не стал скрывать, что мне посчастливилось побывать на платформе и пообщаться с вражеским командиром». «Понял», — кивнул мужик и что-то даже записал в свой блокнот. «Спасибо за информацию, будем проверять». На этом он встал с кресла и потянулся к двери. «Больше не смею вас беспокоить». «Можно один вопрос?» Остановил его, и тот утвердительно кивнул. «А кто это был?» «В смысле, кто?» — удивился он. «Новые имперцы. Кто же еще?» «Ага, точно. Читал что-то подобное в интернете. И, кажется, только что я окончательно определился, на чьей я буду стороне в этом мире». И про новоимперцев тоже знаю, но раньше казалось, что стоит для начала собрать о них больше информации и только после этого делать какие-то выводы. Собственно, выводы я сделал и понял, что в интернете про них говорили чистейшую правду. Недалеко от Воркуты проходит государственная граница. Прямо внутри империи относительно недавно образовалась новая империя. И в той статье говорилось, что обстановка становится напряженной. А на деле оказалось, что это скорее состояние войны, чем напряженная обстановка. Видимо, не те статьи я читал. Снова подумал о том, как удачно попал в эту ситуацию. Теперь сразу несколькими вопросами стало меньше, и как только окончательно залечу рану на ноге, пойду записываться в армию. А то думал косить под аристократа. Но нет, будем пробиваться наверх через военную службу и месть. Хе, усмехнулся я и посмотрел за окно. Имперские бойцы тем временем перестали стрелять вслед улетающему самолету и начали переговариваться по рации. Кричали, что воздушное судно уже слишком далеко. Требовали отправить кого-то на перехват. Жаловались на то, что враг активировал непроницаемый барьер. Но в ответ им передали, что перехват невозможен из-за близости границы. Отправлять дорогостоящие самолеты на вражескую территорию слишком опасно, и можно не успеть перехватить противника. Ну и не надо успевать. Пока медики занимались своими делами, я дотянулся до своей раны и обмакнул в нее палец, выпустив немного энергии и связав магический узел. Тем самым была активирована магическая закладка, которую я оставил на той площадке. Никто не заметил, как прямо внутри вражеского самолета сверкнула вспышка, и он наполнился кроваво-красным туманом. Вреда это не нанесет, а по ощущениям будет, словно в самолете взорвалась банка с краской. «Теперь я вас, сволочей, точно найду, где бы вы ни спрятались». Впрочем, найти вас смогу не только я, но и любой демон».